Самодержавная власть, причинившая в руках Павла столько зла России, оказалась пагубной и для него самого. Подобно отцу, император Павел поплатился жизнью за свои действия. При дворе и в рядах гвардейских офицеров составился заговор с целью низложения Павла, но сопротивление, которое он при этом оказал, стоило ему жизни, и в ночь с 11 на 12 марта 1801 года императорскую корону наследовал старший сын Павла, 23-летний Александр I. Правительственная деятельность императора Павла I Правительственная деятельность императора Павла представляет собой смешение доброго с дурным. Павел вступил на престол, проникнутый искренним желанием исправить недостатки предыдущего царствования, которое далеко не во всем было идеальным. Груды неоконченных дел свыше одиннадцати тысяч лежали в Сенате. Повсюду царило лихоимство Содержание двора и награды, которые покойная императрица щедрой рукой раздавала своим приближенным, поглощали громадные суммы. Усмирение Пугачевского бунта не успокоило крестьян. Они продолжали волноваться» продолжительные войны тяжело легли на население, частые рекрутские наборы сопровождались всякого рода злоупотреблениями, а между тем в армии числилось много совершенно неспособных к службе детей или дряхлых стариков, которые, однако, получали жалования, чины и награды. Павел энергично принялся за исцеление зла, но В свою правительственную деятельность он внес ту же мелочность, ту же несогласованность и противоречие, как и в своей частной жизни. Он искренне старался улучшить положение крестьянства, ограничить злоупотребление помещиков, и в то же время никогда еще раздача населенных земель не производилась в таких размерах, как в его Царствование. Екатерина раздарила в течение 34 лет около миллиона государственных крестьян, а Павел только за четыре с небольшим года роздал их свыше полумиллиона. В присутственных местах чиновники должны были начинать свой служебный день с позаранку еще при огне, и сам государь давал им пример напряженной работы. Каждый час должен был быть использован в интересах службы. Но сколько времени уходило в гвардейских полках на одевание и прическу, солдат поднимали еще с ночи, и они выходили на учение, не выспавшись, заранее утомленные. Хорошие стороны Павловского правления сказывались преимущественно в провинции, дурные — в Петербурге, там, где государь мог все непосредственно наблюдать, во всё вмешиваться и где поэтому царил ежедневный ужас. В дворянах Павел видел тунеядцев уклоняющихся от священнейшей своей обязанности служения государству. Тотчас по вступлении на престол он распорядился, чтобы гвардейские офицеры, находившиеся в отпуске, явились в своей части. А кто только числился и в действительности не служил, тех совсем исключил из службы. Саму службу в войсках дворяне теперь начинали, как бывало при Петре Великом, с рядового. Впрочем, с производством вунтер-офицеры уже через три месяца. Для недвижимости дворян срок выслуги был значительно дольше, не менее четырех лет. Права, дарованные дворянству жалованной грамотой 1785 года, в существенной своей части были отменены. Запрещена коллективная подача прошений губернатором сенату и на имя государя. Выборы дворянства оставлены только уездные, но не губернские. Выборные должности стали замещаться чиновниками по назначению от правительства. Дворянин, лишенный своего звания за уголовное преступление, мог быть подвергнут телесному наказанию. Вообще Павел отказывался считать дворянство за корпорацию, обладающую правами. Своим положением они пользовались лишь по милости государя. «В России, — любил повторять Павел выражение французских королей, — дворянин только тот, с кем я говорю, да и то лишь пока я оказываю ему эту честь».